Он повернулся к Дороде и, учтиво поклонившись, приложился к ручке. «Счастлив познакомиться с вами, миссис Данхим. Помнится, прошлым летом, когда мой братец Дариус ухаживал за мисс Амандой, моя матушка как-то имела удовольствие почивать вас чаем. Дороти, застегнутая врасплох, только и смогла пробормотать. Как же, как же, припоминаю. «Капитан, моя сестра Аманда, будущая леди Суинфорд», — продолжила Аманда. Кит Эдмунд снова поклонился. «Мисс Аманда, разрешите сказать вам, что мне искренне жаль своего брата Дариуса. Упустить такую красавицу. Но вас я поздравляю с тем, что вы прислушались к голосу здравого смысла и не поддались чарам моего брата». Аманда улыбнулась, и ямочки проступили на ее щеках. «А вы шутник, сэр». Но уже в следующую секунду она вновь стала серьезной. «Вы в самом деле доставите нас в Англию?» «Ну, конечно». Как я могу отказать вашей сестре? Да я Адриану Синфорду стыдно будет в глаза смотреть, если я не выполню вашу просьбу. Благодарю вас, сэр. Я знаю, как это опасно, но... Опасно? Да что вы, право, никакой опасности нет. Британия, как известно, правит морями. Мы вам чрезвычайно признательны, сэр. В этот момент вошла Джумайма с подносом в руке. Куда поставить? Деловито осведомилась она. Э, э капитан Кит, не могли бы вы пододвинуть этот столик к камину? — Большое спасибо. Поставь на него подно сжимаемое, можешь идти. — Мама, разлей, пожалуйста, кофе. — О, боже, как ты побледнела! — Очевидно, хорошая новость застала тебя врасплох. Миранда спокойно уселась за столик и, взяв в руки серебряный кофейник, налила в изящную фарфоровую чашечку кофе. — Аманда, передай, пожалуйста, маме, — попросила она, взглянув невинными глазами на Дороти. Та так и рухнула в кресло. «А ваш отец с мужем тоже с вами поедут?» — спросил Кит Эдмунд, взяв у Миранда из рук чашечку. «Кит, папа умер несколько месяцев назад. К сожалению, муж тоже не сможет нас сопровождать. У него срочные дела». «Миранда?» — наконец-то обрела голос Дороти. «Да, мама». «Джаред запретил тебе ехать в Лондон. Ты что, забыла?» «Вовсе нет, мама. Он лишь сказал, что в связи с блокадой морское сообщение между нашими странами прекратилось, и на своих кораблях он бы плыть не рискнул». «Тогда к чему такая спешка? Подожди, когда он вернется?» «Капитан Эдмунд не может ждать десять дней. Нам и так ужасно повезло, что он согласился взять нас с собой». «Я с вами не поеду, не желаю быть соучастницей», — выпалила Дороти. «Очень хорошо. Тогда у нас есть два варианта. Либо мы с Амандой едем в Англию, одни, что, естественно, покажется более чем странным семье Адрианы и всем нашим знакомым. Либо...» Миранда выдержала эффектную паузу. «Аманда отправится в Шотландию, будет жить там вместе с тобой и твоим новым мужем. Сомневаюсь, что господин Мат Нотлмен и его невзрачные дочки будут счастливы иметь под боком такую красавицу, за которую тут же начнут увиваться местные щеголи. Так что, мама, выбирай». Дороти, прищурившись, посмотрела на дочерей. Ни та, ни другая ей бровью не повели. Тогда она перевела взгляд на капитана Эдмунда. Тот поспешно опустил глаза, но она успела заметить в них веселые искорки. Выбора у нее не было, и все это понимали. «Миранда, какая же ты все-таки стерва!» — ровным голосом сказала она и повернулась к капитану. «Капитан Эдмунд, какие каюты вы можете нам предложить?» Две смежные миссис Данхем. Одна просторная, другая маленькая. Мое судно не предназначено для перевозки пассажиров. Не волнуйся, мама, поместимся. Много туалетов брать с собой не будем. Купим все в Лондоне. Похоже, Миранда, у тебя на все готов ответ, — проворчала Дороти, поднимаясь. Позвольте с вами попрощаться, капитан. У меня еще масса дел, а завтра уезжать. Кристофер Эдмонд встал и поклонился. «Буду счастлив видеть вас на борту своего корабля». «Благодарю вас, сэр», — сказала Дороти, и, не взглянув на дочерей, вышла из комнаты. «Миранда, вы, оказывается, опасный противник», — заметил капитан. «Вряд ли. Просто я хочу, чтобы моя сестра была счастлива». «А ваш муж и в самом деле запретил вам ехать?» «Откуда вы это взяли?» Капитан тихонько рассмеялся. «Мне почему-то кажется, что ваш муж забыл сказать то, что собирался». «Ну, пожалуйста, капитан», — взмолилась Аман, — «да возьмите нас с собой». Ее голубые глаза наполнились слезами.